Алексей Николаевич Толстой Сорочие сказки Сорока За Калиновым мостом, на Малиновом кусту, Калачи медовые росли, да пряники с начинкой. Каждое утро прилетала сорока-белобока и ела пряники. Покушает, почистит носок и улетит детей пряниками кормить. Раз спрашивает сороку синичка-птичка. Откуда, тётенька, ты пряники с начинкой таскаешь? Моим детям тоже бы их поесть охота. Укажи мне это доброе место. А у чёрта на кулишках! отвечала сорока-белобока, обманула синичку. «Неправду ты говоришь, тётенька!» пискнула синичка-птичка. «У чёрта на кулишках одни сосновые шишки валяются, да и те пустые. Скажи, всё равно выслежу!» Испугалась сорока-белобока, пожадничала. Полетела к малиновому кусту И съела и калачи медовые, И пряники с начинкой. Всё дочисто. И заболел у сороки живот. На силу домой доплелась. Сорочат растолкала, Легла и охает. — Что с тобой, тётенька? Спрашивает синичка-птичка. — Или болит чего? — Трудилась я, охает сорока. Истомилась, кости болят. Ну, то-то, а я думала, другое что. От другого чего я средства знаю? Трава сандрит, от всех болезней целит. А где сандрит, трава растет, взмолилась сорока-белобока. А у черта на кулишках, отвечала синичка-птичка. Крылышками детей закрыла и заснула. «У чёрта на кулишке одни сосновые шишки», – подумала сорока, – «да и те пустые». И затосковала. Очень живот болел у белобокой. Из боли до тоски на животе сорочьем перья все повылезли, и стала сорока голобока от жадности. Мышка. По чистому снегу бежит мышка. За мышкой дорожка, где в снегу лапки ступали. Мышка ничего не думает, потому что в голове у неё мозгу меньше горошины. Увидала мышка на снегу сосновую шишку, ухватила зубом, скребёт и всё чёрным глазом поглядывает. Нет ли хоря? А злой хорь По мышиным следам ползёт, Красным хвостом снег метёт. Рот разинул, Вот-вот на мышь кинется. Вдруг мышка царапнула нос о шишку, Да с перепугу, нырь в снег, Только хвостом вильнула, И нет ее. Хорь даже зубами скрипнул, Вот досада! И побрел, побрел хорь по белому снегу, Злющий, голодный, Лучше не попадайся. А мышка так ничего и не подумала об этом случае, потому что в голове мышиной мозгу меньше горошины. Так-то. Козёл Поле тын, под тыном собачья голова. В голове толстый жук сидит с одним рогом посреди лба. Шёл мимо козёл, увидал тын, разбежался, да как, хватит в тын головой. Тын закряхтел, рог у козла отлетел. То — То-то, — жук сказал, — с одним-то рогом сподручнее. Иди ко мне жить. Полез козёл в собачью голову, только морду ободрал. Ты лазить-то не умеешь, сказал жук. Крылья раскрылил и полетел. Прыгнул козёл за ним на тын, сорвался и повис на тыну. Шли бабы мимо тына бельё полоскать. Сняли козла и вальками отлупили. Пошёл козёл домой без рога, с драной мордой, с помятыми боками. Шёл, молчал. Смехота, да и только. Ёж Телёнок увидел ежа и говорит. «Я тебя съем!» Ёж не знал, что телёнок ежей не ест. Испугался, клубком свернулся и фыркнул. «Попробуй!» Задрав хвост, запрыгал глупый телёнок, боднуть норовит. Потом растопырил передние ноги и лизнул ежа. «Ой-ой-ой!» – заревел телёнок и побежал к корове-матери, жалуется. «Еж меня за язык укусил!» Корова подняла голову, поглядела задумчиво и опять принялась траву рвать. А ёж покатился в тёмную нору под рябиновый корень и сказал ежихе, «Я огромного зверя победил! Должно быть льва!» И пошла слава про храбрость ежову за синее озеро, за тёмный лес. «У нас ёж богатырь!» – шёпотом со страху говорили звери. Лиса Под осиной спала лиса И видела воровские сны. Спит лиса, не спит ли, Всё равно нет от неё житья зверям. И ополчились на лесу Ёж, дятел да ворона. Дятел и ворона вперёд полетели, А ёж следом покатился. Дятел да ворона сели на осину. Тук-тук-тук! Застучал дятел клювом по коре. И лиса увидела сон. Будто страшный мужик топором машет, К ней подбирается. Еж Кассини подбегает и кричит ему ворона. «Корр-еж, -еш, ешь!» – еш, думает лиса. Догадался проклятый мужик. А за ежом ежиха да ежата Катятся, пыхтят, переваливаются – «Карррр, ежи!» – заорала ворона. «Караул, Вижи! подумала лиса, «Да как с просонок вскочит, а ежи ее иголками в нос. Отрубили мой нос, смерть пришла!» – ахнула лиса и бежать. Прыгнул на нее дятел и давай долбить лисе голову. А ворона вдогонку. кар! С тех пор лиса больше в лес не ходила. Не воровала. Выжили душегуба. Заяц Летит по снегу позёмка, Метёт сугроб на сугроб. На кургане поскрипывает сосна. Ох, ох. Кости мои старые, Ноченька-то разыгралась. Ох, ох! Под сосной, насторожив уши, Сидит заяц. Что ты сидишь? Стонет сосна. Съест тебя волк. Убежал бы. Куда мне бежать? Кругом бело, Все кустики замело, Есть нечего. А ты порой поскреби «Нечего искать!» — сказал заяц и опустил уши. «Ох, старые глаза мои!» — закряхтела сосна. «Бежит кто-то! Должно быть волк! Волк и есть!» Заяц заметался. «Спрячь меня, бабушка!» «Ох, ох! Ну, прыгай в дупло, косой!» Прыгнул заяц в дупло. А волк подбегает и кричит сосне. — Сказывай, старуха, где косой? — Почем я знаю, разбойник? Не стерегу я зайца. Вон ветер как разгулялся. Ох, ох! Метнул волк серым хвостом, лег у корней, голову на лапы положил. А ветер свистит в сучьях, крепчает. Не вытерплю, не вытерплю, скрипит сосна. Снег гуще повалил. Налетел лохматый буран, подхватил белые сугробы, кинул их на сосну. Напружилась сосна, крякнула и сломалась. Серого волка падая, до смерти зашибла. Замело их бураном обоих. А заяц из дупла выскочил и запрыгал, куда глаза глядят. «Сирота я!» — думал заяц. «Была у меня бабушка сосна, да и ту замело!» И капали в снег пустяковые заячьи слезы. Кот Васька У Васьки кота поломались от старости зубы. А ловить мышей большой был охотник Васька-кот. Лежит целые дни на теплой печурке и думает, как бы зубы поправить. И надумал. А надумавший пошел к старой колдунье. бабушка замурлыкал кот. «Приставь мне зубы! Да острые, железные! Костяные-то я давно обломал!» «Ладно, — говорит колдунья, — за это отдашь мне то, что поймаешь в первый раз!» Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой. Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает. Вдруг будто мелькнуло что-то. Бросился кот, да, видно, промахнулся. Пошел, опять метнулось. — Погоди же, — думает кот Васька. Остановился, глаза скосил и поворачивается. Да вдруг как прыгнет! Завертелся волчком и ухватил железными зубами свой хвост. Откуда не возьмись, явилась старая колдунья. — Давай, — говорит, — хвост по уговору. Заурлыкал кот. Замяукал, слезами облился Делать нечего Отдал хвост И стал кот куцей Лежит целые дни на печурке И думает Пропади они, железные зубы, пропадом Мудрец По зеленой траве мураве Ходят куры. На колесе белый петух стоит и думает. «Пойдет дождь или не пойдет?» Склонив голову, одним глазом на тучу посмотрит и опять думает. Чешется о забор свинья. «Черт знает!» — ворчит свинья. «Сегодня арбузные корки опять отдали корове!» «Мы всегда довольны!» — хором сказали куры. «Дуры!» хрюкнула свинья. «Сегодня я слышала, как божилась хозяйка накормить гостей курятиной». «Как-как-как-как-как? Что такое?» затараторили куры. «Поотвертят вам головы. Вот и как-что такое!» проворчала свинья и легла в лужу. Сверху вниз задумчиво посмотрел петух и молвил. «Куры, не бойтесь, от судьбы не уйдешь. А я думаю, что дождь будет». «Как вы, свинья?» «А мне все равно!» «Боже мой!» — заговорили куры. «Вы, петух, предаетесь праздным разговорам, а между тем из нас могут сварить суп!» Петуха это насмешило. Он хлопнул крыльями и кукарекнул. «Меня, петуха, в суп! Никогда!» Куры волновались. В это время на порог избы вышла с огромным ножом хозяйка и сказала, «Все равно он старый, его и сварим!» И пошла к петуху. Петух взглянул на нее, но гордо продолжал стоять на колесе. Но хозяйка подходила, протянула руку. Тогда почувствовал он зуд в ногах и побежал очень шибко. Чем дальше, тем шибче. Куры разлетелись, а свинья притворилась спящей. «Пойдет дождь или не пойдет?» – думал петух, когда его пойманного несли на порог, чтобы рубить голову. И как жил он, так и умер мудрецом. Гусак Идут с речки по мёрзлой траве белые гуси. Впереди злой гусак шею вытягивает, шипит. «Попадись мне кто! Защиплю!» Вдруг низко пролетела лохматая галка и крикнула. «Что? Поплавали? Вода-то замёрзла!» «Шу-шура!» фура шипит гусак. За гусаком переваливаются гусенята. А позади старая гусыня. Гусыне хочется снести яйцо, и она уныло думает, куда мне, на зиму глядя, яйцо нести? А гусенята вправо шейки нагнут и пощиплют щевель и влево шейки нагнут, и пощиплют. Лохматая галка боком по траве назад летит, кричит. Уходите, гуси, скорей! У погребицы ножи точат, свиней колют, и до вас гусей доберутся. Гусак на лету с шипом выхватил галки перо из хвоста, а гусыня расколыхалась. хвостка Орёшь! Детей моих пугаешь!» щевей щевей щепчут гусенята. «Помёрз, помёрз!» Миновали гуси плотину. Идут мимо сада, и вдруг по дороге им навстречу бежит голая свинья. Ушами трясёт, а за ней бежит работник, Засучивает рукава. Наловчился работник, Ухватил свинью за задние ноги И поволок по мёрзлым кочкам. А гусак работника за икры С вывертом щипом щипал, Хватом хватал. Гусенята отбежали, Смотрят, нагнув головы. Гусыня охая Засеменила к мёрзлому болоту. «Го-го!» – закричал гусак. «Все за мной!» и помчались гуси полулетом на двор. На птичьем дворе стрепуха точила ножи, гусак к корыту подбежал, отогнал кур да уток, сам наелся, детей накормил и, зайдя сзади, ущипнул стрепуху. «Ах ты!» – ахнула стрепуха, а гусак отбежал и закричал. «Гуси, утки, куры, все за мной!» Взбежал гусак на пригорок. Белым крылом махнул и крикнул. «Птицы! Все, сколько не есть! Летим за море! Летим!» По облака!» – закричали гусенята. «Высоко! Высоко!» – кокали куры. Подул ветерок. Гусак посмотрел на тучку, разбежался и полетел. За ним прыгнули гусенята и тут же попадали. Уж очень забы понабили. Индюк замотал сизым носом. Куры со страху разбежались. Утки, приседая, крякали, а гусыня расстроилась, расплакалась. Вся вспухла. Как же я, как же я с яйцом полечу? Подбежала стрепуха. Погнала птиц на двор. А гусак Долетел до облака. Мимо треугольником дикие гуси плыли. Взяли дикие гуси гусака с собой за море. И гусак кричал. Гуси, куры, утки, не поминайте лихом! Грибы Иван, а сестрицу Косичка. Мамка была у них сердитая. Посадит на лавку и велит молчать. Сидеть скучно. Мухи кусаются или Косичка щепнет. И пошла возня. А мамка рубашонку задерет, да шлеп. влез бы уйти. Там хоть на голове ходи. Никто слова не скажет. Подумали об этом Иван до да Косичка. да в тёмный лес и удрали. Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве. Никогда визга такого в лесу не было слышно. К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть. «Поесть бы!» – захныкала косичка. Иван начал живот чесать. Догадывается! «Мы гриб найдём и съедим!» – сказал Иван. «Пойдём!» Нехныч!» Нашли они под дубом боровика, и только сорвать его нацелились. Косичка зашептала. «А может, грибу больно, если его есть?» Иван стал думать и спрашивает. «Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть?» Отвечает боровик хрипучим голосом. «Больно!» Пошли Иван да Косичка под березу, где рос подберезовик, и спрашивают у него. «А тебе, подберезовик, если тебя есть, больно?» «Ужасно больно!» – отвечает подберезовик. Спросили Иван да Косичка под осиной подосинника, под сосной белого, на лугу рыжика, груздя сухого да груздя мокрого. Синявку-малявку, опенку-тощую, Масленника, лисичку и сыроежку. Больно, больно пищат грибы. А грусть мокрый даже губами зашлепал. Что вы ко мне приштали, ну, ваш, к Ну, говорит Иван, у меня живот подвело. А косичка дала реву. Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб. словно мукой сладкой обсыпан, плотный, красивый. Ахнули Иван да косичка, «Миленький гриб, можно тебя съесть?» «Можно, детки, можно, с удовольствием!» Приятным голосом отвечает им красный гриб, «Так сам в рот и лезет!» Присели над ним Иван да косичка и только разинули рты, Вдруг откуда не возьмись налетают грибы? Боровик и подберезовик, подосиновик и белый, опёнка тощая и синявка-малявка. Мокрый грусть, да грусть сухой, Масленник, лисичка и сыроежки, И давай красного гриба колотить-колошматить. «Ах ты, яд мухомор, чтобы тебе лопнуть, Ребятишек травить удумал!» С мухомора только мука летит. «Посмеяться я хотел!» – вопит мухомор. «Мы тебе посмеемся!» – кричат грибы. И так навалились, что осталось от мухомора мокрое место. Лопнул. И где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморьего яда. «Ну, теперь, ребятишки, раскройте рты по-настоящему!» сказали грибы. И все грибы до единого к Ивану до косички один за другим скок в рот и проглотились. Наелись до отвалу Иван до косичка и тут же заснули. А к вечеру прибежал заяц и повел ребятишек домой. Увидела мамка Ивана до косичку, обрадовалась, всего по одному шлепку отпустила, да и то любя. А зайцу дала капустный лист Ешь, барабанщик Рачья свадьба Грачонок сидит на ветке у пруда По воде плывёт сухой листок В нём улитка Куда ты, тётенька, плывёшь? Кричит ей грачонок На тот берег, милый, к раку, на свадьбу. Ну, ладно, плыви. Бежит по воде паучок на длинных ножках, станет огребнется и дальше пролетит. А ты куда? Увидал паучок у грачонка желтый рот, испугался. Не трогай меня, я, колдун, бегу к раку на свадьбу. Из воды головастик высунул рот, шевелит губами. А ты куда, головастик? Дышу, чай видишь. Сейчас в лягушку хочу обратиться. Поскачу к раку на свадьбу. Трещит, летит над водой зеленая стрекоза. А ты куда, стрекоза? Плясать лечу, грачонок, к раку на свадьбу. Ах ты, штука какая, думает грачонок. Все туда торопятся. жужит пчела, и ты, пчела, краку. Краку, ворчит пчела, пить мёд да брагу. Плывёт краснопёрый окунь, и взмолился ему грачонок. Возьми меня, краку краснопёрый, летать я ещё не мастер, возьми меня на спину. Да ведь тебя не звали, дуралей. Всё равно глазком поглядеть.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 сплетничала. Паучок забавлялся, лапкой сено косил. Радужными крылышками трещала стрекоза. Радовалась, что она такая красивая, что все ее любят. Лягушка надула живот, песни пела. Плясали три пескарика и ерш. Рак-жених держал невесту за усище, кормил ее мухой. «Скушай!» говорил жених. «Не смею!» – отвечала невеста. «Дяденьки моего жду! Окуня!» Стрекоза закричала. «Окунь! Окунь плывёт! Да какой он страшный! С крыльями!» Обернулись гости. По зелёной воде, что есть дух, умчался окунь. А на нём сидела чудище чёрное и крылатое с жёлтым ртом. Что тут началось? Жених бросил невесту до да в воду, за ним раки, лягушка, ёж до да пескарики, паучок обмер. Лёг на спинку, затрещала стрекоза, на силу улетела. Подплывает окунь. Пусто на кочке. Один паучок лежит, и тот, как мёртвый, Скинул окунь Грачонка на кочку, ругается. «Ну что ты, дуралей, наделал? Недаром тебя, дуралей, и звать-то не хотели!» Ещё шире разинул Грачонок жёлтый рот, Да так и остался дурак дураком на весь век. Жили-были три бедовых Внучонка. Лёшка, Фомка и Нил. На всех троих одни только порточки приходились. Синенькие, да и те были с трухлявой ширинкой. Поделить их не поделишь, и надеть неудобно. Из ширинки рубашка заячьим ухом торчит. Без порточек горе, либо муха под коленку укусит. Либо ребятишки стегнут хворостинкой, Да так ловко, до вечера Не отчешешь битое место. Сидят на лавке Лёшка, Фомка и Нил И плачут, а порточки У двери на гвоздики висят. Приходит чёрный таракан И говорит мальчишкам, Мы, тараканы, всегда без порточек ходим. Идите жить с нами, Отвечает ему старший Нил. У вас... Тараканов, зато усы есть, а у нас нет. Не пойдем жить с вами. Прибегает мышка. Мы, говорит, то же самое, без порточек обходимся. Идите с нами жить с мышами, отвечает ей средний, Фомка. Вас, мышей, кот ест. Не пойдем к мышам. Приходит рыжий бык. Рогатую голову у окно всунул и говорит... Эй, я без порток хожу. Идите жить со мной. Тебя бык сеном кормят. Разве это еда? Не пойдем к тебе жить, отвечает младший Лёшка. Сидят они трое: Лёшка, Фомка и Нил. Кулаками труд глаза и ревут. А порточки соскочили с гвоздика и сказали с поклоном: "Нам, трухлявым, С такими привередниками водиться не приходится. Да шмык в сене, а из синей за ворота, а из ворот на гумно, да через речку упоминай, как звали. Покаялись тогда Лёшка, Фомка и Нил. Стали прощения у таракана, у мыша, да у быка просить. Бык простил, дал им старый хвост, мух отгонять. Мышь, Простила, сахару принесла, ребятишкам давать, чтоб не очень больно хворости стигали А чёрный таракан долго не прощал, потом всё-таки отмяк и научил таракань ей мудрости. хотя они и трухлявые, а всё-таки порточки. Муравей Ползёт муравей, волокёт соломину. Оползти муравью через грязь, топь, замахнатые кочки, Где вброд, где соломинку с края на край переметнёт, Да по ней и переберётся. Устал муравей, на ногах грязища, Пудовики, усы измочил. а над болотом туман стелется густой непролазный сги не видно. Сбился муравей с дороги и стал из стороны в сторону метаться, светляка искать. Светлячок, светлячок, зажди фонарик, а светляку самому в пору ложись помирай, ног-то нет, на брюхе ползти неспорно. Не поспею я за тобой, охает светлячок. «Мне бы в колокольчик залезть, ты уж без меня обойдись!» Нашел колокольчик, заполз в него светлячок, зажег фонарик. Колокольчик просвечивает, светлячок очень доволен. Рассердился муравей, стал у колокольчика стебель грызть. А светлячок перегнулся через край, посмотрел и принялся звонить в колокольчик. Избежались на звон да на свет звери. Жуки водяные, ужишки, комары да мышки, бабочки-полуношницы повели топить муравья в непролазные грязи. Муравей плачет, упрашивает. «Не топите меня, я вам муравьиного вина дам!» «Ладно!» Достали звери сухой лист. Нацедил муравей туда вина. бьют звери похваливают ахмелели в присядку пустились а муравей бежать подняли звери песконю шум до да звон и разбудили старую летучую мышь спала она под балконной крышей кверху ногами вытянула ухо сорвалась нырнула из темени к светлому колокольчику прикрыла зверей крыльями до да всех и съела. Вот что случилось темною ночью после дождя в топучих болотах посреди клумбы около балкона. Петушки На избушке Баба-Яги на деревянной ставне вырезаны девять петушков. Красные головки Крылышки золотые. Настанет ночь. Проснутся в лесу Древяницы и кикиморы. Примутся ухоть, довозиться. И захочется петушкам Тоже ноги поразмять. Соскочат составни В сырую траву. Нагнут шейки и забегают. Щиплют траву, дикие ягоды. Леший попадется И лешего за пятку ущипнут. Шорох, беготня по лесу. А на заре вихрем примчится баба-яга на ступе с трещиной и крикнет петушкам «На место, бездельники!» Не смеют ослушаться петушки, и хоть не хочется, прыгают в ставню и делаются деревянными, как были. Но раз на заре не явилась баба-яга, ступа дорогой в болоте завязла. «Радехоньки, петушки!» Побежали на чистую кулишку, взлетели на сосну, взлетели и ахнули. Дивное дива! Алой полосой над лесом горит небо, разгорается. Бегает ветер по листикам, садится роса, а красная полоса разливается, яснеет. И вот выкатило огненное солнце. В лесу светло, птицы поют и шумят, шумят листья на деревах. У петушков дух захватило. Хлопнули они золотыми крылышками и запели «Ку-ка-ре-ку» -ку с радости. А потом полетели за дремучий лес на чистое поле, подальше от Бабы-яги. И с тех пор на заре просыпаются петушки и ку-куречут ку-курику пропала баба ига солнце идёт мерин жил у старика на дворе сивый мерин хороший толстый губа нижней лопатой а хвост лучше и не надо как труба Во всей деревне такого хвоста не было. Не наглядится старик на сивого, Всё похваливает. Раз ночью пронюхал Мерин, Что овёс на гумне молотили, Пошёл туда, и напали намеренно Мерина Десять волков. Поймали, хвост ему отъели, Мерин брыкался, брыкался, отбрыкался, Ускакал домой без хвоста. Увидел старик поутру Мерина куцала и загоревал. Без хвоста все равно, что без головы, глядеть противно. Что делать? Подумал старик, домочальный хвост Мерину и пришил. А Мерин вороват, опять ночью на гумно за овсом полез. 10 волков тут, как тут, опять поймали Мерина. Ухватили за мочальный хвост, оторвали, жрут и давятся. Не лезет? Мочало в горло волчье. Америн отбрыкался, к старику ускакал и кричит. Беги ну гумно, скорей! Волки мочалкой давятся! Ухватил старик кол, побежал. Глядит, на таку десять серых волков сидят и кашляют. Старик Колом, мерин копытом и приударили на волков. Взвыли серые, прощенье стали просить. Хорошо, говорит старик, прощу. Пришейте только мерину хвост. Взвыли еще раз волки и пришили. На другой день вышел старик из избы. Дай, думает, на Сивову посмотрю. Глянул. а А хвост умеренно крючком. Волчий! Ахнул старик. Да поздно. На заборе ребятишки сидят, покатываются, гогочут. дед кто лошадям волчьи хвосты выращивает. И прозвали с тех пор старика Хвостырь. Куриный бог Мужик пахал и сошником выворотил круглый камень. Посреди камня дыра. «Э-э», сказал мужик, — «да это куриный бог». Принёс его домой и говорит хозяйке. «Я куриного бога нашёл. Повесь его в курятнике. Куры целее будут». Баба послушалась и повесила замочалку камень в курятнике около насеста. Пришли куры ночевать. Камень увидели, поклонились все сразу и закудахтали. Батюшка Перун, охрани нас, молотом твоим, Камнем грозовым от ночи, от немочи, от росы, от лисиной слезы. Покудахтали. Белой перепонкой глаза закрыли и заснули. Ночью в курятник вошла куриная слепота. Хочет измором кур взять. Камень раскачался и стукнул куриную слепоту. На месте осталось. За куриной слепотой следом вползла лиса сама от притворства. слёзы точит, приловчилась петуха за шейку схватить. Ударил камень лесу по носу. Покатилась лиса кверху лапками. К утру налетела чёрная гроза. Трещит гром. Полыхают молнии. Вот-вот ударят в курятник. А камень на мочалке как хватит по насесту. Попадали куры. Разбежали с просонок кто куда. Молния пала в курятник. Да никого не ушибла. Никого там и не было. Утром мужик да баба Заглянули в курятник И подивились. Вот так куриный бог! Куры-то целехоньки! Картина Захотела свинья Ландшафт писать. Подошла к забору, В грязи обвалялась, Потерлась потом грязным боком о забор. Картина и готова. Свинья отошла, Прищурилась и хрюкнула. Тут скворец подскочил, Попрыгал, попикал и говорит. — Плохо, скучно. — кок сказала свинья и насупилась. Прогнала скворца. Пришли индюшки, Шейками покивали, сказали «Так мило, так мило!» А индюк шаркнул крыльями, надулся, даже покраснел и гаркнул. «Какое великое произведение!» Прибежал тощий пёс, обнюхал картину, сказал «Недурно, с чувством продолжайте!» И поднял заднюю ногу. Но свинья даже и глядеть на него не захотела. Лежала свинья на боку. Слушала похвалы и похрюкивала. В это время пришёл маляр, Пхнул ногой свинью И стал забор красной краской мазать. Завизжала свинья, На скотный двор побежала. Пропала моя картина! Замазал её маляр краской! Я не переживу горя! Варвары! Варвары! Закурлыкал голубь. Все на скотном дворе охали, ахали, Утешали свинью, а старый бык сказал. Врёт она, переживёт. Маша и мышки Спи, Маша, говорит нянюшка. Глаза во сне не открывай, а то на глаза кот прыгнет. Какой кот? Чёрный, с когтями. Маша сейчас же глаза и зажмурила. А нянька залезла на сундук, покряхтела, повозилась и носом сонные песни завела. Маша думала, что нянька из носа в лампадку масло наливает. Подумала и заснула. Тогда за окном высыпали частые-частые звёзды. Вылез из-за крыши месяц И сел на трубу. «Здравствуйте, звёзды!» Сказала Маша. «Звёзды закружились, закружились, закружились!» Смотрит Маша. Хвосты у них и лапки. Не звёзды это! А белые мыши бегают кругом месяца. Вдруг под месяцем задымилась труба. Ухо вылезло, Потом вся голова чёрная, усатая. Мыши метнулись и спрятались все сразу. Голова уползла, и в окно мягко прыгнул чёрный кот. Волоча хвост заходил большими шагами, всё ближе, ближе к кровати. Из шерсти сыпались искры. Глаза бы только не открыть, думает Маша. А кот прыгнул ей на грудь, сел, Лапами уперся, шею вытянул, глядит. У Маши глаза сами разлепляются. «Нянюшка!» — шепчет она. «Нянюшка!» «Я няньку съел!» — говорит кот. «Я и сундук съел!» Вот-вот откроет Маша глаза. Кот и уши прижал. «Да как чихнет!» Крикнула Маша, и все звезды мыши появились откуда ни возьмись, окружили кота. Хочет кот прыгнуть на Машины глаза. Мышь во рту, жрет кот мышей, давится, а сам месяц с трубы сполз. Поплыл к кровати, на месяце нянькин платок и нос толстый. «Нянюшка!» – плачет Маша. «Тебя кот съел!» – и села. Нет ни кота, ни мышей, а месяц далеко за тучками плывёт. На сундуке толстая нянька выводит носом сонные песни. Кот няньку выплюнул, и сундук выплюнул, подумала Маша и сказала. Спасибо тебе, месяц, и вам, ясные звёзды.